Улыбка Шахерезады На летней террасе, залитой утренним солнцем, сидели двое. В фарфоровых чашках остывал крепкий чай. Он рассеянно глядел, как по саду движется длинная тень от кипарисов. Она быстро записывала что-то в блокнот. «Последний вопрос!» Девушка коротко улыбнулась собеседнику. Чем вы объясняете успех собственных книг? «О нет, Диана, нет. Только не спрашивай меня об этом». Девушка смутилась. К ее щекам в который раз за утро прилил румянец. «Но мне дали задание в редакции. Они сказали...» «Мне плевать, что тебе сказали. Именно из-за этого вопроса я перестал давать интервью журналам. Помни...» «Я согласился на эту встречу только потому, что ты моя племянница». Диана еле сдержалась, чтобы не разреветься. Она опустила свое хорошенькое лицо. Губы обиженно приоткрылись. Она терпеть не могла чужого крика. Никто и никогда не кричал на нее. «Так вот, значит, какой он, Адам Брик, всемирно известный писатель, меценат и космополит. Всего лишь стареющий брюзга». Она набрала воздуха в грудь и выпалила в сердцах. «Но где же вы были, дядя, когда я родилась, когда пошла в школу и устроилась в университет? Вы ведь знали, как тяжело было маме?» «Знал», — сказал он, не дрогнув, и поправил очки на носу. «Поэтому твоя мама получала от меня деньги с каждой проданной книги. И не смотри так!» Да, деньги еще никому не заменяли человеческого внимания, но я ведь не алименты платил. Я всегда любил свою младшую сестру, но не мог оставаться с ней, как и с племянницей. Он закурил и глубоко задумался. Диана отложила блокнот и поерзала на стуле. Она не могла долго сидеть без дела. Девушка все еще чувствовала обиду. Внимательно разглядев Адама, Она поняла, что совсем не знает его. Все его тело напоминало изогнутое дерево, выросшее на болоте. Это было дерево, корни которого душила вода. Но, несмотря на все лишения, оно выжило. Его спина сгорбилась от долгого сидения за столом. Длинные крючковатые пальцы, привыкшие набирать текст, ритмично постукивали по подлокотнику кресла. «Хорошо». Нарушил молчание Адам Брик. «Я расскажу тебе, чем объясняю свой успех. Только для начала выключи свой дурацкий диктофон и убери подальше блокнот». Он медленно поднялся. Диана тяжело вздохнула. «А что мне сказать в редакции?» «Скажи, что я успешен, потому что пил петушиную кровь, обливался холодной водой и был трижды женат». Они любят такие истории.